Глава 21. Вселяйте уверенность в окружающих. Современные теории воспитания предполагают, что лучшим способом развития самоуважения и правильного поведения у ребенка является позитивное подкрепление, а не выговор, и уж точно не физическое наказание. Таким образом, детей принято поощрять за хорошую успеваемость, спортивные успехи, уважение к окружающим, вежливость и тому подобное. По каким-то причинам, выйдя из детского возраста, люди зачастую не получают позитивного подкрепления, и все же мы остаемся чувствительны к похвале и хотим, чтобы к нам относились хорошо. Нам нужно, чтобы окружающие верили в наши способности и ценили наши усилия. Давая окружающим понять, что их считают надежными и компетентными, мы повышаем уровень их уверенности в себе и укрепляем чувство собственного достоинства. Как рассказывал Дейл Карнеги в одной из своих радиопередач, вера в окружающих может иметь судьбоносное значение. Карнеги, вам хотелось бы помочь и воодушевить кого-то из ваших знакомых. Я собираюсь рассказать вам о практически безошибочном правиле привития окружающим уверенности в себе и побуждения их к активным действиям для достижения результатов, которые могут показаться совершенно невероятными. Позвольте мне проиллюстрировать свою мысль историей о знаменитом Кони Маки из команды Филадельфийские Атлеты, одном из величайших менеджеров в увлекательной истории бейсбола. Играя с Нью-Йоркскими гигантами в матче мировой серии в 1913 году, Филадельфийские Атлеты оказались в затруднительном положении. На восьмой подаче они проигрывали со счетом 4:5, оказались в меньшинстве и нуждались в срочной замене. Капитан команды Гарри Дэвис обратился к Кони Мэку с просьбой поставить кого-то, кто действительно сможет забить. Мак пробежался глазами по скамейке запасных, и его взгляд упал на кореглазого профессионала-первогодка, выглядевшего испуганным. «Ты отлично знаешь, что есть только один человек, на которого я могу рассчитывать в такой ситуации», — сказал Мак Дэвису и кивком указал на кореглазого новичка. Услышав доброе слово Мэка, новичок преисполнился уверенностью и решимостью. Сам великий Кони Мэк сказал, что только от него зависит победа в игре, так? Что ж, он готов показать себя и принести желанную победу. Спустя мгновение он уже бил по мячу и сделал великолепный удар, принесший атлетам победу в матче. Этим кореглазом новичком был никто иной, как Стаффи Маккинис, более чем оправдавший надежды Кони Мэка. Впоследствии он стал первым бейсменом Филадельфии Филис и уважаемым членом клуба стотысячников, группы наиболее заслуженных и знаменитых профессиональных бейсболистов в истории игры. Понимаю, что сейчас вы думаете: ну для бейсбола это все годится, а вот как мне стимулировать и развивать тех, с кем я имею дело. И вот чтобы показать вам, как это делать. Я пригласил к нам в студию человека, сотворившего с помощью этого метода волшебные перемены в человеческой жизни. Через несколько мгновений он расскажет вам, как ему это удалось. Позвольте представить вам мистера Брайсона Ф. Калта, секретаря компании «Пеломатериалы Калта» из Нью-Йорка. Мистер Калт, не повторите ли вы для наших радиослушателей волнующую историю, которую рассказали мне на днях? Калт. «С удовольствием, мистер Карнеги. Около 25 лет назад я стал интересоваться попечением неблагополучных подростков. Однажды ко мне приходит пастор и говорит, «Тут в больнице Бельвью есть мальчик, которому нужна ваша помощь. Ему всего 15, а он уже три раза пытался покончить с собой. С третьей попытки это ему почти удалось, но он может выкарабкаться, если вы заставите его хотеть жить». Карнеги. «Итак, вам предстояло спасти человеческую жизнь. Это ведь совсем непростое дело, мистер Калт». «Калт, да, совсем непростое. И сперва я не представлял себе, что буду делать. Но у меня были имя и адрес мальчика, и я отправился в квартал, где он жил. Я поговорил со всеми, кто его знал. Он был обречен, мистер Карнеги. В семье над ним издевались. В его жизни не было ничего, кроме нищеты и наказаний. Но в конце концов...» Меня обнадежило знакомство с группой подростков, с которыми он дружил. Карнеги, держу пари, что это было хулиганье. Калт, да уж, это были самые типичные хулиганистые подростки из Нью-Йоркского изсайда. Но они сказали, что Дэнни, тот паренек в больнице, был самым отпетым. Он превосходил любого из них. Карнеги, а вы говорите, что они вселили в вас надежду. Калт. «Да, они меня настолько обнадежили, что я сразу отправился в Бельвью и попросил свидание с мальчиком». Карнаги. «Чтобы вы смогли лучше представить себе, что происходило в больнице, мы попросили наших актеров изобразить это в виде сценки. Представим себе коридор больницы Бельвью, где мистер Калт разговаривает с медсестрой. Итак, послушаем». Калт. «Сестра, здесь у вас есть мальчик по имени Дэнни Мартин. Я хотел бы повидать его». «Медсестра, а вы родственник?» «Калт, нет, просто друг». «Медсестра, друг, значит?» «Не думала, что у него могут быть друзья. Ну что же, может быть, тогда вы сможете ему помочь?» «Калт, что все настолько плохо?» «Медсестра, у него есть шанс выжить, если он захочет жить. Пойдемте к нему». «Калт, ты Дэнни Мартин?» «Дэнни, что вам надо? Я вас не знаю». Калт, я просто хотел взглянуть на тебя, Дени. Дени, на меня? А зачем? Калт, хотел посмотреть, как выглядит классный боец, пропустивший удар. Ты ведь самый крутой боец на айс-сайт, верно? Дени, а кто вам это сказал? Калт, да все ребята из квартала так говорят. Рыжий Райли до сих пор лечит синяк под глазом, который ты ему поставил на той неделе. Дени, да уж, уделал я его. Калт. «Что-то мне в это с трудом верится, Дени. Дени, что?» «Да я уделаю любого на десять кварталов вокруг». «Калт, не знаю, не знаю. Не слишком ты сейчас похож на бойца». Дени, а драться с пацанами — совсем другое дело, чем...» «Да ладно, что толку, вы все равно не поймете». «Калт, ты хотел сказать, что драться с пацанами одно, а бороться за свою жизнь — совсем другое?» Дени, да, наверное, так». «Калт». «Хотелось бы доказать тебе, что это не так, и я мог бы убедить тебя в этом, если бы мы с тобой сходили на Родео». «Дэнни», «Родео? Это типа такой цирк с лошадками и с ковбоями?» «Калт», «Да, точно. Родео будет в городе на следующей неделе. Да все равно ты к этому времени не выздоровеешь». «Дэнни», «Не выздоровью». «Ага, слушайте, да если бы я только захотел». «Калт, ну да, если бы ты только захотел, если бы слабаком не был Дени, «Дэнни, кто-кто слабак?» «Послушайте, мистер, да стоит мне только захотеть, я хоть сейчас встану и пойду». «Калт, да ну». «Хорошо, тогда, если через неделю будешь на ногах, мы сходим на это Родео». Дени, честно?» «Скажите, вы ведь не шутки шутите, а?» «Калт, спорим, что нет? Навещу тебя завтра. Ты какое мороженое любишь?» Дени, шоколадное». Калт, ладно, и не забывай про Родео. Карнеги, и этот мальчик пошел на Родео с мистером Калтом. Наша следующая сценка разворачивается у киоска с газированной водой сразу после того, как Дэнни и мистер Калт вышли с представления в Мэдисон -сквер Гарден. Послушаем их. Калт, две газированных с двойным шоколадным мороженым, пожалуйста. Дэнни, здорово было на Родео, а эти ковбои, ну они дают. Калт, конечно, дают, они же сильные. Дэнни, не то слово сильные, а помните того длинного в ковбойской шляпе? Один мустанка его сбросил, а потом он объезжал другого без седла, а потом он на диком бычке катался, вот уж кто крут. Калт, тебе есть чему у них поучиться, Дэнни. Этих ковбоев швыряет так каждый вечер семь дней в неделю, и каждый вечер они все равно поднимаются и вскакивают на другую лошадь. и в конце концов добиваются способности объездить самого своенравного мустанга в прериях. Дени. «Да, ну, то есть они никогда не сдаются, так ведь?» Калт. «Этому тебе и следует научиться в жизни, Дени. Ничего у тебя не получится, если ты будешь сдаваться». Дени. «Может, я просто психанул, но теперь все не так. Я больше никогда не дам слабину. Вот увидите, я...» Калт. «Я бы хотел увидеть это прямо завтра с утра». Дени. «Завтра с утра?» «Калт, да, я нашел тебе работу». Дени. работу?» «Калт, посыльным. Сможешь днем работать, а по вечерам в школу ходить». «Карнеги, ну и как, мистер Калт, получилось у Дэнни? Он работал, а по вечерам учился?» «Калт, мистер Карнеги, я сомневаюсь, что найдется хоть один профессиональный боксер, который бы также держался за свою репутацию человека с бойцовским характером, как это делал Дени. Я стал первым человеком, оказавшим ему доверие, и он решительно не хотел меня подвести. С этих пор ничто не могло сбить его с пути. А сейчас Дэнни Мартин — один из моих лучших заказчиков. Карнеги, скажите-ка, мистер Калт, а этого мальчика действительно звали Дэнни Мартин? Калт, нет, мистер Карнеги, я не назвал его настоящего имени. А если бы назвал, оно наверняка оказалось бы знакомо каждому из слушателей этой передачи. поскольку ныне он президент одной из крупнейших американских корпораций. Карнеги, если вы хотите, чтобы человек развивал в себе какую-то определенную черту характера, усиленно одобряйте малейшие проявления этой черты в его поведении. Например, если вы хотите воспитать в своем ребенке аккуратность, не скупитесь на похвалы каждый раз, когда он проявляет аккуратность. Прилюдно хвалите его за аккуратность. то есть сделайте так, чтобы ему хотелось быть аккуратным. Тот же метод будет полезен со знакомыми и сотрудниками. Создайте им отличную репутацию, которой захочется соответствовать, и они приложат к этому все свои усилия. Как сказал президент локомотивных заводов Болдуина, покойный Самюэль Воклин, «Руководить людьми обычно бывает легко, если время от времени демонстрировать искреннее уважение к их способностям». Теперь позвольте привести вам еще один пример. Недавно я получил письмо от одной женщины из Стокбриджа, штат Массачусетс. Она слушает наши передачи и применяет мои принципы в своей повседневной жизни. Ее зовут Маргарит Френч Крессон. Она скульптор, дочь знаменитого скульптора Дэниела Честера Френча, создателя памятника Авраама Линкольну в мемориале в Вашингтоне. В ее доме подрабатывала служанка, которую миссис Крессон подозревала в воровстве. И что же сделала миссис Крессон? Стала обвинять служанку? Вызвала полицию, чтобы арестовать ее? Нет, она сказала, миссис Смит, мне нужно с вами поговорить. Должна сказать, что я высоко ценю вашу работу. Вы очень хорошо поддерживаете чистоту и порядок. Но в последнее время я что-то не могу найти некоторые из моих вещей. Разные мелочи, но я очень расстраиваюсь по этому поводу. Я не стану задавать вам никаких вопросов, но с этого момента вся ответственность за все, что находится в этой студии, возлагается на вас при моем абсолютном к вам доверии. И что стало результатом такого отношения? Позвольте, я процитирую письмо миссис Крессон. Она пишет «Женщина ничего не сказала, но эффект был поразителен. С этого дня у нас прекратились пропажи». Мало того, она не знала, как еще мне угодить, выполняла поручения, бегала в магазин, отправляла письма и вообще делала все, что угодно, лишь бы я почувствовала, насколько она благодарна. Итак, если нам надо развить в ком-то из окружающих определенную черту характера, запомним правила побед этой недели. Создайте человеку, которого хотите изменить прекрасную репутацию, которой ему придется соответствовать. Покажите, что верите в его способность сделать все, что вы от него хотите. Затем Карнеги возвращается к вопросу демонстрации веры в людей в приводимом далее отрывке из другой своей радиопередачи. Карнеги, добрый всем вечер. Недавно я получил письмо отсюда из Чикаго от человека, который слушал наши радиопередачи и утверждает, что совершил полный переворот в своих методах работы с людьми. Имя этого человека. У. Джей. Вуд. Он заведует тремя складами Нью-Йоркской железной дороги здесь, в Чикаго, и сейчас он рядом со мной в этой студии. Делать такие радиопередачи – настоящее удовольствие. Мы ведь получаем огромное количество писем от слушателей, в которых они рассказывают о практических результатах применения, услышанного в эфире. Вот вы, мистер Вуд, вы ведь написали, что не только стали намного счастливее, чем когда-либо прежде. но и достигли таких успехов в своем деле, о которых несколько недель назад и мечтать не могли. Это очень серьезное заявление». «Вуд, конечно, серьезное, мистер Карнеги, но ведь так оно и есть. На самом деле, все, что со мной происходит на протяжении последних трех недель, кажется сном наяву. У меня на чикагских складах Нью-Йоркской железной дороги работают 149 человек, и все они до единого меня не любили». Карнеги, «Все до единого вас не любили?» «Вуд. Да, при моем появлении они отворачивались. Они работали как проклятые, когда я над ними стоял. Но сразу же отлынивали, стоило мне отойти в сторону. Все восемь лет они звали меня, Вуд погоняло». «Карнеги. А вам нравилась такая репутация, мистер Вуд?» «Вуд. Ну, видите ли, мистер Карнеги, моя задача, чтобы люди работали, а затраты снижались». И меня не очень заботило, как меня называют, пока дело делается нормально и начальство довольна. Карнеги. «Дамы и господа, мистер Вуд описал мне типичный пример отношения с подчиненными. Я нашел его настолько интересным для всех, кто отдает или получает указания, что попросил наших актеров представить его в виде сценки, которую они сейчас разыграют в студии. А сейчас давайте представим себя на одном из складов Нью-Йоркской железной дороги в Чикаго». Царит утреннее неразбериха, и мистер Вуд звонит в колокольчик на своем столе, вызывая одного из своих помощников. Вуд настойчиво звонит колокольчиком. Мейсон, Мейсон, Мейсон, запыхавшись. Да, сэр. Вуд, где тебя черти носят? Битых пять минут звоню. Мейсон, был в другом конце лавки, сэр, бежал со всех ног. Вуд, ты у нас всегда где-то бродишь, когда нужен. Чем занимаешься в данный момент, Мейсон? проверяю отгрузку тары для компании стар вот зачем ты это делаешь почему бы тебе не заняться этой грудой химикатов мейсон это так ведь заказ от стар нужно прямо сейчас грузить сэр вот почему не отгрузили вчера почему мы всегда опаздываем чем здесь люди заняты вчерашние заказы я мог бы и сам отгрузить один без помощников мне что надо пойти и самому за вас все сделать мейсон «Не надо, сэр. Просто у нас последние два дня завал и...» «Вуд, вот, оправдание, причины...» «У тебя всегда найдется куча отговорок, так ведь?» «А мне результаты нужны». «Еще одно. Кто утверждал отгрузку для компании «Ковры Пандоры»?» «Мэйсон». «Да, я утвердил позавчера. А что-то не так?» Вот. ах, это ты утвердил?» «Так я и думал. Сюда смотри. Что в спецификации написано?» «Ковры 9 на 12. А ты что отгрузил?» Девять на десять с половиной за две недели это у тебя десятый случай отгрузки не того размера, а вот письмо, которое пришло от них сегодня утром, они грозятся больше с нами не работать. Мейсон, я не нарочно, мистер Вуд, не знаю, как это вышло, простите. Вуд, о боже, Мейсон, и это все, что ты можешь сказать? Простите меня, я тремя складами заведую, на меня десятки клиентов орут, чтобы я им отгружал правильно? А руководство интересуется, почему затраты так выросли? Понятно, почему так выросли? Только из-за твоей дурацкой невнимательности, Мейсон. Да я ведь вот хватит! Мне это не интересно. Еще одна подобная грубая ошибка с твоей стороны, и я подыщу себе кого-то, кто умеет читать спецификации. Что ты так затрясся, Мейсон? Ничего, ничего, я просто... Вуд, ну ты хоть сделай что-нибудь по этому поводу, не просто стой с идиотским видом. Чем больше я говорю с тобой про твои ошибки, тем хуже они становятся. Мейсон, простите меня, мистер Вуд, я стану внимательнее. Вуд, придется стать, если хочешь остаться здесь работать. А теперь ступай на склад и впредь внимательнее смотри, что делаешь, Карнеги. «И что, мистер Вуд, вы действительно считали, что ваши люди станут работать прилежнее, если вы будете устраивать им разносы из-за ошибок?» «Вуд, взять, к примеру, хоть этого Мейсона, мистер Карнеги. Каждый раз после того, как я ему всыпал горяченьких, он по два часа в себя приходил, руки тряслись. Я, как все начальники, мне не нравится жесткость по отношению к людям, но мне казалось, что так надо. Я искренне полагал, что заставить людей работать можно лишь понуканием. Карнеги. И что в итоге, если доводить людей так, что они едва могут работать, то количество ошибок сокращается. Вот наоборот, количество ошибок росло, а это значит, что росли и операционные расходы. Все наши клиенты жаловались. Компания не понимала, что идет не так, а я был крайне озабочен. Я слушал эту передачу, и как-то вы рассказывали в ней историю о Чарльзе Швабе. Карнеги. Да, это была история о том. Как однажды Чарльз Шваб увидел группу своих рабочих, которые курили прямо под плакатом «Курить запрещено». Вместо того, чтобы отругать, он мило побеседовал с ними несколько минут, а потом угостил сигарами, сказав «Буду признателен, если вы выкурите их снаружи». «Вот, да, это история, мистер Карнеги». «Карнеги, но согласитесь, что большинство боссов ткнуло бы пальцем в плакат «Не курить» с криком «В чем дело, вы что, читать не умеете?» «Вуд, да, мистер Карнеги, и честно скажу, что я бы тоже вышел из себя. Звучит эта швабовская история красиво, однако на моей бригаде я бы не стал пробовать такой метод», — сказал я себе. «Карнеги, а что же в итоге заставило вас попробовать его на своих людях?» «Вуд, я получил письмо от одного из наших лучших клиентов, в котором говорилось, что только по их отгрузкам мы делаем не менее трех ошибок ежедневно». Он грозился перевести свои товары на другой склад. Мне срочно нужно было что-то делать, и в порядке эксперимента мне захотелось сменить тактику и слегка похвалить своих людей. Карнеги. И что произошло, мистер Вуд? Вуд. Стали происходить прямо-таки чудеса. Операционные расходы за неделю упали так, что у меня просто дух захватило. Мои люди обычно совершали не менее шести дорогостоящих ошибок за неделю. А сейчас они не совершают ни одной вот уже три недели кряду. Раньше они заканчивали отгрузку и били баклуши, изображая, что очень заняты. А теперь они бегут прямо в мой кабинет и спрашивают, что им еще сделать. И впервые за восемь лет они стали звать меня по имени. Карнеги, они больше не называют вас, Вуд погоняло? Вуд, нет, они называют меня Билл и любят как родного. Карнеги, давайте все же уточним, мистер Вуд. Что именно вы изменили в обращении со своими подчиненными? Вуд, раньше, когда они делали все правильно, я просто ничего не говорил. Теперь я стараюсь расхваливать их за прекрасную работу. Раньше, когда они ошибались, я взрывался и выходил из себя. Теперь я спокойно обращаю их внимание на допущенные ошибки. И люди сами их исправляют. Карнеги, готов поспорить, что теперь вам не приходится дважды повторять одно и то же, так ведь? Вот совсем не приходится. И вот еще что: раньше бывало, что человек приходил ко мне с какой-то идеей и боялся сознаться, что это его собственная идея из опасений, что я раскритикую ее и выставлю автора в плохом свете. Теперь я поощряю любые предложения, неважно будем мы использовать их или нет, и в результате, мистер Карнеги, люди думают о своей работе и гордятся ею. Карнеги, бьюсь об заклад, что и ваше начальство теперь ценит вас выше. Вуд. Да, поскольку склады никогда не работали так слаженно и экономически эффективно за всю историю своего существования, меня, естественно, считают самым лучшим заведующим. Еще более лучшим, чем был до сих пор. Карнеги. Итак, поздравляю вас, мистер Вуд. Вы действительно овладели высоким искусством работы с людьми. Спасибо за то, что зашли к нам поделиться опытом. Дамы и господа, один из самых выдающихся коммерсантов Америки, покойный Джон Уона Мейкер, говорил, что еще в молодости понял «ругаться глупо». Однажды Уона Мейкер совершал обход своего замечательного магазина в Филадельфии и увидел покупателя, ожидающего у прилавка. Продавцы толпились у другого конца прилавка, весело общаясь друг с другом. Стал ли Уона Мейкер устраивать продавцам разнос с криком «почему вы не занимаетесь делом?» «Я вам разве за разговоры деньги плачу?» «Нет». Не говоря ни слова, он сам встал за прилавок и обслужил покупателя, затем передал покупку продавцам, чтобы те ее упаковали, и отправился дальше по своим делам. Продавцы поняли намек, поняли свою вину и полюбили вон и за его тактичность и бережное отношение к чувствам других. Да, конечно, сотрудника можно заставить работать упорнее, критикуя его и угрожая увольнением. Он будет старательно трудиться, но только до тех пор, пока находится в поле зрения начальника. Давайте будем помнить о том, что постоянные обвинения и порицания приводят людей в растерянность и сбивают с толку, а в конечном итоге лишают их уверенности в себе и достоинства. Естественным образом они платят за это такими же порицаниями и нелюбовью. Но если вы хотите развить в человеке его способности и чувство собственного достоинства, нужно относиться к нему так, будто он непогрешим, причем это распространяется не только на работников, но и на всех остальных людей, в том числе и детей. Считайте его способной и ответственной личностью. И помните, что если вы никогда не совершаете ошибок, то не принадлежите к роду человеческому. Возьмем же это за правило побед этой недели. Чтобы получить от человека максимум того, на что он способен, хвалите его за хорошую работу, и мягче относитесь к его ошибкам. Карнеги придавал настолько большое значение наделению окружающих уверенностью в себе, что сделал это темой еще одной своей радиопередачи. Карнеги. Добрый вечер всем. А сегодня, Фрэнк, я хотел бы начать с цитаты. Вот она. «Я потратил лучшие годы своей жизни на то, чтобы доставлять людям удовольствие и помогать их развлечениям, а мне за это платят унижением и пытаются загнать в угол. «Как вы думаете, Фрэнк, кому принадлежат эти слова?» «Диктор. Не имею ни малейшего представления». «Карнеги. Это сказал Аль Капоне». «Диктор. Что? Аль Капоне? Знаменитый чикагский гангстер?» «Карнеги. Именно Аль Капоне. Аль Капоне не винит себя ни в чем. Он и впрямь считает себя непонятым и недооцененным благодетелем общества». «Диктор. Молодец, ничего не скажешь». «Карнеги. О, не знаю». Большинство гангстеров такого же мнения о себе. Помните ли вы, к примеру, голландца Шульца? Диктор, это тот, которого застрелили в Нью-Арке? Карнеги, да, так вот незадолго до смерти он сказал, что он благодетель общества. Он вовсе не шутил, а действительно так считал. Некоторое время я переписывался на эту тему с начальником тюрьмы синг, -Синг мистером Лоусом. Вот одно из его писем, Фрэнк. Может быть, вам уже знаком этот бланк? Диктор со смехом «Нет, пока нет, Дейл». Карнеги. Хорошо, вот что он пишет. Давайте я вам зачитаю дословно. Очень немногие из уголовных преступников, отбывающих наказание в тюрьме Синг-Синг, считают себя плохими людьми. Они такие же люди, как и все мы. И поэтому они ищут объяснений и оправданий. Они будут убеждать вас в том, что имели веские основания взломать сейф или, не задумываясь, нажать на спусковой крючок. Большинство из них прибегают к тем или иным логически обоснованным или ущербным доводам, оправдывающим их антиобщественные поступки в их собственных глазах и, следовательно, приводящим к убеждению, что их вообще не следовало подвергать тюремному заключению. Диктор, это и вправду удивительно. Карнеги, но ведь что я хочу этим сказать, Фрэнк? Если уж голландец Шульц и Аль и другие закоренелые обитатели Синг-Синг не считают себя виноватыми, то что уж говорить об обычных людях, которые могут становиться объектом критики? Мне пришлось треть века провести в заблуждениях, прежде чем до меня стало доходить, что в 99 случаях из 100 люди совершенно не склонны к самокритике, вне зависимости от того, насколько они могут быть неправы. Фрэнк, случалось ли вам всерьез задумываться о воздействии, которое оказывает критика? «Диктор, да нет, вроде бы не случалось». «Карнеги, она повышает настроение тем, кто критикует. Они дают волю своим чувствам. Они выговариваются, но каково тем, кого критикуют? Конечно, это задевает их чувства собственного достоинства. Это ранит их гордость. Это заставляет их выступить с ответной критикой». Министр обороны Стентон сказала находящимся на смертном одре Аврааме Линкольне, Умирает величайший в истории повелитель человеческих судеб. Но каковы были методы Линкольна? Давал ли он себе волю критиковать? Вы знаете, когда Линкольн жил на ферме в глуши долины Бахарн, штат Индиана, у него был сосед по имени Кроуфорд. Старик Кроуфорд был обладателем большого красного носа. Линкольну он не нравился. И он стал писать стишки, высмеивающие соседский нос, а также письма с критикой некоторых других соседей. Он разбрасывал эти письма и стишки на дорогах, там, где их точно могли подобрать. Диктор. Я бы сказал, что он разворошил осиное гнездо. Карнеги. Осиное гнездо. Да некоторые из этих соседей не хотели голосовать за него на президентских выборах 30 лет спустя. Все из-за его юношеского критиканства. А позже, когда Линкольн уже был практикующим адвокатом, он написал письмо в Спрингфилдскую газету с критикой другого юриста. И здесь он хватил через край. Человек был настолько возмущен, что вызвал Линкольна на дуэль. А Линкольн не мог просто отказаться, он лишился бы чести. И он вышел навстречу своему противнику на песчаный берег Миссисипи, готовый сражаться насмерть. Однако в последнюю минуту конфликт был разрешен мирным путем. А Линкольн сделал из этой истории выводы. С этого момента он перестал критиковать. Во время Гражданской войны миссис Линкольн иногда осуждающе высказывалась по поводу южан. И тогда Линкольн говорил ей, «Не говори о них, дурно, матушка, мы на их месте были бы такими же». А ведь у Линкольна было куда больше оснований для критики в адрес других, чем у кого-либо еще в американской истории. Приведу всего один пример. Сразу после Гетисбергского сражения Линкольн понял, что появилась возможность разбить врага на голову, и приказал генералу Миду немедленно атаковать войска генерала Ли. Однако Мид не выполнил приказ Линкольна, в результате Ли удалось ускользнуть, а Линкольн написал гневное письмо Миду, критикующий его неспособность выполнять приказы. Но Линкольн так и не отправил это письмо. Оно было обнаружено в его бумагах уже посмертно. Я представляю себе, что, закончив писать письмо, Линкольн посмотрел из окна Белого дома и подумал, Какой смысл отсылать его? Оно не поможет Миду одолеть Ли. Что было, то прошло. Мид станет критиковать в ответ и оправдываться только и всего. В конечном итоге Линкольн понял всю бесполезность критики и осуждений. И когда в следующий раз захочется кого-то покритиковать, стоит достать из бумажника пятидолларовую купюру, посмотреть на изображенного на ней Линкольна и спросить. «Интересно, а что бы на моем месте сделал Линкольн?» «Диктор». А если пятерки нет с собой, Дейл? Карнеги. Подойдет почтовая марка или одноцентовая монетка? Скольким из вас, уважаемые радиослушатели, хотелось бы покритиковать кого-то из своих знакомых, заставив их измениться? Что ж, у меня есть на эту тему лишь один совет. Думаю, что он очень важен. Помните, что в определенных случаях известная доля критики бывает необходима. Никто этого не отрицает. Но, как сказал Иисус два тысячелетия назад, а Конфуций еще за пять столетий до Рождества Христова, сперва достигни совершенства сам. Да, надо помнить, что в первую очередь надо усовершенствовать себя. Попробуем понять, почему люди поступают так, как они поступают. Это намного полезнее и интереснее, чем скоропалительная критика. И это порождает сочувствие, терпимость и доброту. Среди множества вещей, роднящих нас со слушателями Дейла Карнеги, Есть и наличие в нашем окружении человека, которого нам хотелось бы критиковать и изменять. Что касается последнего, то от этой идеи лучше отказаться сразу же. Люди меняются самостоятельно, их можно вдохновлять или поощрять, но их нельзя изменить. Что же до первого, то из сказанного следует, что критикой мы не добьемся желаемого. В справедливости этого можно убедиться на собственном опыте и применять в своей жизни. Сначала вспомните о случае, когда субъектом критики были вы. Хотелось ли вам сделать в следующий раз лучше? А если так, то из-за того ли, чтобы не подвергнуться критике еще раз? Была ли задета ваша гордость? Не ухудшилось ли ваше отношение к себе? Как вы отнеслись к критиковавшему вас человеку? А затем подумайте о случае, когда вас хвалили. Хотелось ли вам и впредь вести себя похвальным образом? Как изменилось ваше настроение – Как вы отнеслись к похвалившему вас человеку? Эти элементарные вопросы разъясняют нам мудрость, проявленную Дейлом Карнеги в отношении позитивных взаимодействий. Действительно, сразу несколько из его золотых правил говорят, что нужно поднимать настроение окружающим, а не портить его. Например, выражайте людям одобрение по поводу малейшей их удачи и отмечайте каждое улучшение. Будьте чистосердечны в своей оценке и не скупитесь на похвалы, И создавайте людям хорошую репутацию, которую они будут стараться оправдывать. Возьмите в привычку замечать и высказываться по поводу хороших поступков всех окружающих. От этого они будут рады знакомству с вами или совместной работе с вами. И вы будете всегда окружены теми, кто хочет выглядеть в ваших глазах достойно.